Глава вторая. В алом шатре. «М -м, каша совсем остыла!» — проворчал он и оттолкнул плетенку. А потом, когда старая Керли покорно взяла ее, чтобы подогреть пхану мысленно обозвал себя сварливым старым дувнем. Но ведь ни одна из его жен, правда, теперь всего одна и осталась, ни одна из его дочерей, ни одна из женщин его рода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 Да как же ее все-таки зовут я пришла к тебе с вестью старейший от кого он назвался большим именем Джакат аббат больльтера а может быть и по-другому я не запомнила альтерран так дальнельрожденные называют своих старейшин где ты встретила этого человека это был не человек старейший а дальнерожденный «Он шлет тебе привет и весть, что придет сегодня в Тевр поговорить со старейшим». «Вот как», — сказал Вольт и слегка потряс головой, восхищаясь ее дерзостью. «И ты, значит, его вестница?» «Он случайно заговорил со мной?» «Да, да. А знаешь ли ты, девушка, что у людей пернмексского предела...» Незамужнюю женщину, которая заговорит с дальнерожденным, наказывают. А как наказывают? Не будем об этом. В перномеке едят клоуб и бреют головы. Да и что они знают о дальнерожденных? Они же никогда не приходят на побережье. А в одном из шатров я слышала, будто у старейшего в моем роде была дальнерожденная жена. В былые дни. Это верно. В «Былые дни!» Девушка молча ждала, а Вольт вспомнил далекое прошлое, другое время, былое время, весну. Краски, давно развеявшиеся сладкие запахи, цветы, отцветшие сорок кругов назад, почти забытый голос. Она была молодой и умерла молодой. еще до наступления лета. Помолчав, он добавил, но это совсем не то же самое, что незамужней женщине разговаривать с дальнерожденным. Тут есть разница, девушка. А почему? Несмотря на свою дерзость, она заслуживала ответа. Причин несколько. И не очень важных, и важных. Главное же такая Дальнерожденный берет всего одну жену. а истинная женщина, вступив с ним в брак, не будет рожать сыновей. Почему старейший? Неужто женщины больше не болтают в своем шатре? И ты в самом деле так уж ничего не знаешь? Да потому что у людей и дальнерожденных детей не может быть. Разве ты об этом не слышала? Либо брак остается бесплодным, Либо женщина разрешается мертвым уродом. Моя жена Ариле, дальнерожденная, умерла в таких родах. У ее племени нет никаких брачных правил. Дальнерожденные женщины, точно мужчины, вступают в брак с кем хотят. Но обычай людей нерушим. Женщины делят ложа с истинными мужчинами. «Становятся женами истинных мужчин и дают жизнь истинным детям». Она грустно нахмурилась, посмотрела туда, где на стенах зимнего города усердно трудились строители. А потом сказала, «Прекрасный закон для женщин, которым есть с кем делить ложе. На вид ей можно было дать кругов двадцать. Значит, она родилась не в положенное время года». а в летнее бесплодие. Сыновья весны, вдвое и втрое ее старше, давно женаты, и не один раз. И их браки не бесплодны. Осенне рожденные еще дети. Но кто-нибудь из весенне рожденных еще возьмет ее третьей или четвертой женой. Так что ей нечего сетовать. Пожалуй, надо бы устроить ее брак. Но с кем и в каком она родстве? «Кто твоя мать, девушка?» Она поглядела в упор на застежку у его горла и сказала, «Моей матерью было ошекотание». «Ты забыл ее?» «Нет, Роллери», — ответил он после некоторого молчания. «Я ее не забыл». «Но послушай, дочь, где ты говорила с этим альтераном? Его зовут Агат? его имени есть такая часть?»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 то выметенного ветром, то занесенного снегом, а он и другие молодые охотники уходят далеко от Тевора на поиски снежных птиц, корио и жирных веспри, что спускаются подо льдом замерзших рек с дальнего севера. Вон там, по ту сторону долины, из сугроба поднялась мотающаяся белая голова снежного дьявола. А еще раньше...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 Летающие голоса. Он не понимает ни слова, но мужчины его рода и старейшины Аскотевера сурово приказывают плосколицам идти дальше. А еще раньше с севера прибежал человек с обожженным лицом, весь окровавленный, и закричал галь галь Они прошли через наше стойбище в Пекне!»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 Затерялась под дождем и снегом, а оттепели весны унесли кости убитых врасплох, истлевшие шатры и память о стойбище, и его название. Но на этот раз, когда галь пройдет на юг через пределы Аскотевора, убитых врасплох не будет. Он позаботился об этом. Есть польза и в том, чтобы прожить больше своего срока, храня воспоминания о былых бедах. Ни один клан, ни одна семья людей Аскотевара не замешкалась в летних угодьях, и их уже не застанут врасплох ни Гааль, ни Первый Буран. Они все здесь, все двадцать сотен. Осеннерожденные малыши мельтешат вокруг, как опавшие листья,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 где их надо будет кормить, пока не прорастет зимняя трава. Все они, трудясь тут же половину луна круга подчиняются ему, Вольду, а он подчиняется древним обычаям людей. Когда придет Гааль, они запрут городские ворота, когда придут Бураны, они затворят двери земляных домов и доживут до весны. Доживут.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 Земля хранила сырость дождей, которые лили, не переставая, почти весь этот лунокруг. Там и сям на ней виднелись бороздки, которые оставили бродячие корни, двигаясь на юг. О чем ж спрашивала эта девочка? О дальнерожденных? Нет, о вестнике. Он прибежал вчера. Вчера ли?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 Если бы не темная кожи и не темные неземные глаза, его можно было бы принять за человека. Старейший я, Джакоб Агат. Будь гостем в моем шатре и шатрах моего рода, Альтерран. Я слушаю сердцем, — ответил дальнерожденный, и Вольт сдержал усмешку. Это был вежливый ответ в дни его отца. Но кто говорит так теперь?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 Завязал мешочек и положил крошку на раскаленный уголь с краю очага. Поднялась струйка едкого зеленоватого дыма. Вольт и дренерожденный глубоко вдохнули дымок и закрыли глаза. Потом Вольт откинулся на обмазанный смолой плетеный горшок, заменяющий отхожее место, и произнес. — Я слушаю. — Старейший, мы получили вести с севера. «Мы тоже!» — вчера прибежал вестник. Вчера ли это было? Он говорил про зимний город в Тлокне. Старик некоторое время смотрел на огонь, глубоко дыша, словно гизин еще курился, и пожевывая нижнюю губу изнутри. Его лицо, и он это отлично знал, было тупым, как деревянная чурка, неподвижным, дряхлым.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 Предание гласит, что их летние угодья там обширны, покрыты травой и простираются у подножия гор с реками льда на вершинах. Едва минует первая половина осени, в их земли с самого дальнего севера, где всегда зима, приходит холод и снежные звери, и, подобно нашим зверям, гали откачевывают на юг. Они несут свои шатры с собой, но не строят городов и не запасают зерна. Они проходят предел Тевара в те дни, когда звезды и дерево восходят на закате, до того, как впервые взойдет снежная звезда и возвестит, что осень кончилась и началась зима. Если гаали натыкаются на семьи, кочующие без защиты, на охотничьи пастбища,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 Я один из первых моих людей, как ты первый среди своих. Я прихожу, как один вождь к другому, ища помощи. Поверь мне, выслушай меня. Наши люди должны помочь друг другу. Среди Гаалий появился большой человек, глава всех племен. Они называют его не то Куббан, не то Коббан. Он объединил все племена и создал из них войско. Теперь гали по пути на юг не крадут отбившихся хан. Они осаждают и захватывают зимние города во всех пределах побережья. Убивают весеннерожденных мужчин, а женщин обращают в рабство и оставляют в каждом городе своих воинов, чтобы держать его в повиновении всю зиму. А когда придет весна и гали вернутся с юга,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 У нас есть время, чтобы приготовиться. Если люди Аскатевара, люди Алакската и Пернмека заключат союз и примут нашу помощь, у нас будет свое войско. Оно встретит откачевку на северном рубеже ваших трех пределов, и Гааль вряд ли решатся вступить в битву с такой силой, а вместо этого свернут к восточным перевалам. Согласно нашим хроникам, в былые годы Гаали дважды выбирали этот восточный путь.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 Уже ушли в свои зимние города. Неужели вы еще не узнали обычаи людей? С наступлением зимы никто не воюет и не сражается. Растолкуй этот обычай Гаалем, старейший. Решай сам, но поверь моим словам. Дальнерожденный вскочил, словно стремясь придать особую силу своим уговорам и предостережениям. Кольт пожалел его. как часто теперь жалел молодых людей, которые не видят всей щиты стараний и замыслов, не замечают, как их жизни и поступки проходят бесследно между желанием и страхом. «Я слышал тебя», — сказал он почти ласково. старейшина моего племени услышат твои слова. Так можно мне прийти завтра и узнать?» «Завтра или день спустя?»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 на песках, между двумя приливами.